Глава 15. Бальир не любил дела, в котором достиг немалого мастерства и за которое его столь ценили шачаны, что предыдущий, что нынешний, но выбора ему никогда не оставляли. Старого мага выдернули из тихой спокойной жизни и вновь швырнули в водоворот дворцовых интриг, и никакие заверения о том, что он слишком немощен для подобного, не помогли. Лидно крепко припекло владельца, раз он решил вернуть того, кого сам отпустил. Да и заверения те правдивостью не отличались. Несмотря на возраст и сидену, немощным полир невал и сила по-прежнему легко подчинялась ему. Комната со скрытыми плотными шторами окнами тонула в полумраке. В углу над курильницей поднимался дымок, и воздух до предела напитался тяжелым, приторно-сладким запахом, от которого ломило в затылке. Прикованный к стулу с высокой спинкой, следопыт был бледен. На его шее бешено пульсировала жилка, а лоб покрывала испарина. ты будешь жить не трясись негромко обронил полир подходя ближе и засучивая рукава и чем меньше ты сопротивляешься тем меньше боли испытаешь он никогда не мучил тех кому не повезло оказаться объектом его профессионального интереса больше положенного не мучил а остальное от него совершенно не зависело следопыт обещанием не проникся И почувствовав лёгкое прикосновение к вискам, тихо завыл. Впрочем, тотчас же замолчал. Мастер привык делать всё быстро и точно. Нажать сильнее, пропустить через кончики пальцев сил, открывая чужой разум, затем распахнуть свой собственный. Скрежезнуть по соединяющей их тонкой нити на один, растянувшийся в бесконечность миг, становясь другим человеком. обретая способность листать его память словно погную ярких но отнюдь не чудесных картинок книгу переворачивая страницу за страницей найти то ради чего и пришёл незваным святая святых чужого сознания запечатлеть этот образ запомнить сделать частью себя и вернуться назад разрывая нить разделяя слившиеся в единое целое личности Следопыт плакал безмолвно и страшно. Он не мог видеть, что Палир корчится на полу, пытаясь вдохнуть слишком густой воздух и унять раскалывающую голову боль. Никто не знал, что Крадущий воспоминания испытывает то же самое, что и его жертвы. На этот раз Палир приходил в себя гораздо дольше обычного, ибо то, что он увидел, потрясло его. и заставило задуматься о дальнейших своих действиях. В гостевых покоях старого мага уже поджидал Канро. Прошедшие годы мало его изменили, оно и понятно. Время не властно над тем, в ком течёт истинная кровь, но то было лишь внешне. На самом же деле характер Шан стал другим, более резким, грубым, нетерпимым, жестоким. Или всё это изначально скрывалось в нём? а теперь лишь проявилась, проступила из глубин души. Конро нервно мерил шагами комнату и напоминал невеличественного владетеля, а непоседливого мальчишку. И при других обстоятельствах Палира позабавила бы это сравнение, но вот только сейчас было не до смеха. Получилось? Кто он? Едва завидев уставшего мага, встрепенулся Шетшан, и в его глазах вспыхнули алые искры. один из тех, кто недостоин вашего внимания, мой господин, ответил Полир, поклонившись. Удобно, когда хочешь спрятать эмоции. Желаете, чтобы я описал его вам? На несколько мгновений воцарилось молчание, и Полир пожалел о вопросе. Но Канроже Даймоскривился и махнул рукой. Дай описание с ледопытом, немедленно. Не стоит, мой господин, вновь поклонился старый маг, и в спине что-то подозрительно хрустнуло. Я сам займусь этим. Ты, щевобые, удивился владетель. Ваш покорный слуга на многие годы позабыл о своём долге. Опустив взгляд, покаялся Полир, незаметно разминая поясницу и стараясь не морщиться. Позвольте же мне искупить вину. и доказать, что я по-прежнему верен вам. 20 лет назад ты тоже был мне верен, усмехнулся Канро. Я ушёл по вашему приказу, невозмутимо ответил Полир, и вернулся тоже. Всё, что я делал, ни разу не нарушило принесённой мною клятвы. Макс клонил голову и замолчал. Теперь всё зависело от Шачана. Хорошо. Разбил тишину Канро. Найди того человека. Забери у него то, что принадлежит мне и убей его. Ты меня понял? Я вас понял, мой господин. Поднял глаза на владельца палир. Не пройдёт и 3 дней, как я выполню ваш приказ. 3 дня? нахмурился Канро. Лучшие ваши следопыты даже имеют портрет этого человека. И за неделю не справится, заверил его Мак. 3 дня, протянул шетшан. Что же? Я буду ждать. И если через 3 дня ты не справишься, ты попрощался со своей дочерью. Поллир до боли жал зубы и в третий раз поклонился. И когда Конро покинул комнату, резко выдохнул и прикрыл глаза. больше своего проклятого мастерства он ненавидел лишь шетов возомнивших себя богами это был грёзник сказал он то после ужина греяя ладони о кружку с успокоительным чаем, который я ему всё-таки заварила. Ну и себе заодно, потому как неясная тревога царапала сердце. Я давно уже не слышал упоминаний о них и совершенно не ожидал, что он осёкся, пригубил чай и вздохнул. Грёзников видят немногие, говорят, что они показывают и будущее, и прошлое, и даже мечты и страхи. У каждому своё. Что, видела ты? Я открыла был рот, чтобы рассказать, но с удивлением осознала, что не в силах вымолвить ни слова. Не можешь, кивнул Йонто с таким видом, будто иного и не ждал. И даже почти не помню, призналась я. Остались смутные образы. Чётко я помнила лишь песню и последние слова. Она Стефано уже на позвал её, но и нахмурился, когда я подняла на него глаза. Протянул руку и осторожно провёл пальцами по моей щеке, стирая слёзы. "Я, что, плачу? Серьёзно? Почему?" "Всё в порядке", улыбнулась я. Поняла, что мне не поверили, и поспешила перевести тему. Там было кое-что странное. Дерево за спиной Грёзника, оно изменилось. Напомнила мне Чен Толя, но какого-то другого. Сейчас я сорвалась с места, притащила из комнаты лист бумаги и карандаш для бровей. Вот ну, так себе инструмент, но в данном случае кисточка была бы ещё хуже. Сделав набросок, я подвынул его к Ёнту. "Могу я это взять?" полюбовавшись моими художествами, спросил он. "Бери", пожала плечами я и добавила: "Я уже видела такое". В лабиринте торговцев только там была каменная статуя. Поначалу она меня напугала, а потом помешала сбежать, притянула к себе. Притянула, медленно повторил он тут. Ты ты дотрагивалась до неё? Да. И знаешь, она мне словно в душу заглянула. Я припомнила те ощущения, вздрогнула и принуждённо рассмеялась. Глупости, да? Она же каменная. Как она может смотреть? Даже для вашего мира это слишком. Ёнто, ты чего? Ничего, мотнул головой он, просто задумался. О своём поведении, хмыкнула я. Зачем меня с ярмарки утащил? Там самое интересное начиналось. Я не должен был тебя туда приводить, мрачно выдал Ёнто. Я едва цае мне поперхнулась. Почему? Всё же было хорошо, если не считать грёзника, конечно же. Но ведь и в этом Нет ничего страшного, правда? Если бы я вернулся на минуту позже, всё было бы плохо. Иногда одурманенные люди, не раздумывая, идут за грёзниками и исчезают. И ты никуда бы я не пошла, возмутилась я. Я же обещала, обещала не на шаг от шатра не отходить. кивнул он то, а сама что? Наверняка даже не заметила, как рядом с грёзником оказалась. Я прикусила язык, не заметила. И, наверное, так же незаметно последовала бы за этим дивным существом. Вот только зачем бы я ему сдалась? Не обладающая никакими талантами, самое что ни на есть обычное, и вообще в другом мире рожденное. Не знаю почему, но я верила, что угрозы не было. Однако беспокойство Йонту меня тронуло. Так обо мне никто никогда не волновался, даже родные. — Спасибо, — сказала я. Спасибо, что подарил мне этот день. Он получился по-настоящему волшебным. Поддавшись внезапному порыву, я потянулась к нему и легко коснулась губами его щеки, и исмутившись, сбежала к себе. Анна тихо позвал её, но Ева переступила порог комнаты. Он сидел по-прежнему, сжимая остывшую кружку и выглядел крайне растерянным. "Да? Почему-то Шёпотом отозвалась я, чувствуя, как горят щёки. "Доброй ночи", сказал юнту. "Доброй", эхом откликнулась я, закрыла дверь и, прижав к лицу ладони, не сдержалась от совершенно глупой улыбки. "Анна, ты что? Даже и не думаешь сегодня заниматься?" Я действительно не думала. Забралась под одеяло с головой и хотела от души себя пожалеть, но кое-кто Совершенно не считался с моими планами. Мог бы и понять мои чувства. Сам же принёс весть о том, что Шаная всё ещё не вернулась. И я начала серьёзно сомневаться, что хоть когда-нибудь вернётся. Над вчерашнего настроения, что бродило в крови пузырьками шампанского, не осталось и следа. Причём обнаружилось это ещё с утра, до того, как ён то вновь опечалил меня новостями, вернее их отсутствием. Не знаю, где он ходил и что делал, но домой пришёл только к вечеру, когда я и так уже почти рыдала от полнейшего душевного раздрая. Честно, сама не понимала, что со мной происходит, и помогли ни травки, ни попытки убедить себя в том, что всё непременно наладится. Душу жгла непонятная тоска. Анна не успокаивался её он то выходи, не стоит прерывать занятие. Я заподозрила, что он всё равно не отстанет. И выскободившись из-под одеяла, подошла к двери. "Зачем мне это?" поинтересовалась уныло, прислонившись к ней лбом. Кожа горела, а дерево было приятно прохладным. "Сама же хотела," напомнил ён туповерь. "Без канша будет намного проще. Будет дома, всё равно я скоро уйду." Выпалила я то, а что уже мало верила. По ту сторону двери повисло молчание. Так торопишься? наконец тихо спросил он. Неужели здесь тебе совсем не нравится? Нравится. Очень нравится. Здесь дышится легче и жить хочется, но это не мой мир. Что меня здесь ждёт? Я хотела домой. Я хотела остаться. Второе желание, только что осознанное в полной мере, настолько поразило, что я забыла обо всём и даже о том, что он то ждёт ответа. И ожидание, судя по раздавшемуся хлопку в входной двери, и зрядно затянулось. Злиться? Злиться на мою слабость, молчание, что ты ещё, чёрта с два разберёшься, на что именно. Но если не разобраться, то незначительная проблема разрастётся до размеров катастрофы собрав кучу мыслей и чувств я выбежала на полянку и огляделась пока предавалась печали успело стемнеть на небо высыпали крупные звёзды а в траве устроили концерт сверчки ионто не было ну не влез же он ушёл задрав голову я смотрела на домик и выдохнула с облегчением Наверное, было полным сумасшествием думать, что в лесу, пусть и ночном, охотнику на нечисть угрожает опасность, но не хотелось бы, чтобы он действительно туда отправился. Сидеть на крыше гораздо лучше и безопаснее, и достать его оттуда реальнее. Лесенка, прислонённая к задней стене дома, доверия не внушала, но всё же я храбро поставила на неё ногу, задумчиво всслушивалась в протестующий скрип Припомнила, что Йонто всякая тяжелее, и затаив дыхание, поднялась на крышу. Не самое лёгкое дело, если учесть неудобные юбки и мою боязнь высоты. "Я тебя нашла", балансируя на верхней ступеньке с радостной улыбкой, заявила я сидящему в полуоборота ко мне Йонто. "Уходи", не поворачиваясь, сбросил он. "Не хочу", фыркнула я. "Посмотри на меня. Не хочу", отозвался он. Так дело не пойдёт, это моя фраза. Зато я хочу, сообщила я, ставя ногу на край крыши и прикидывая, сколько шансов добраться до одного ненормального, целы и невредимой. Не заставляй меня лезть к тебе. Я ловкостью никогда не страдала, и если, ай, шансов оказалось ещё меньше, чем предполагала, Нога заскользила на втором шаге, и мысленно я уже видела себя, лежащей внизу, в совершенно непригодном для жизни состоянии. Но крепкая рука ухватила мой локоть, и в следующее мгновение я сидела напротив Йонту. — Что тебе нужно? — устало спросил он. — Тебя? — решила быть честной я. — Вот он я. Довольна — Довольно? — проворчал Йонту. — Неа, недовольно. Совершенно. — Ну, хватит уже вести себя так, как? — Не знаю. — Не знаю. Я посмотрела вниз, нервно сглотнула и для надёжности вцепилась в обречённо вздохнувшего парня. Если тебя что-то беспокоит, скажи об этом прямо. Но говорить он не торопился. Так и сидели мы в темноте, слушали музыку ночи, любовали звёздным небом. А потом он-то всё же нарушил молчание. "Весьма своеобразно. Родинка на твоём левом плече похож на чинтоле". Глядя на тёмный лес, обронил он: "Ага, и у сестры тоже. Это у нас от мамы, а только Ева мечтает её удалить". Обрадованно кивнула я и запоздало вспыхтелась: "Эй, а ты-то откуда знаешь?" "Видел", лаконично ответил Йонту, а я крепко задумалась. Когда это он успел мои плечи разглядеть, хотя сама же приставала, чтобы помог с платьем. Он и помог, попутно рассматривая мои родинки. Но смутиться я не успела. Меня сразил неожиданный вопрос. — Скучаешь по дому? — Да, — призналась, проглотив ком в корле. — Там мама и сестра. Мы нечасто виделись, но... Но я в любой момент могла узнать, как у них дела. И на сердце никогда не было так тяжело, как сейчас. — Конечно... Вряд ли они заметили моё отсутствие. Мама звонила редко, сестра самозабвенно училась и разбивала сердца студентам, преподавателям и нечаянно попавшимся ей на пути мужчинам. Характером и обаянием она вошла в маму. И то, что я всем этим я и поделилась с ёнто, в котором внезапно обрела внимательного слушателя. А что твой отец? спросил он. Это же имени его не знаю. Пожала плечами я. Мама о нём не говорила, а я? Мне же было 7, когда родилась Ева, то есть я должна хоть что-то помнить, хоть какой-то обрывок, воспоминание, запах, ощущение, голос. Но нет. Будто его в моей жизни его вообще не было. Кто ещё тебя там ждёт? Помолчав, задал новый вопрос Йонт. Ещё Мы ну, разве что Светлана, единственная подруга. Я не то чтобы отгораживалась от людей, старалась быть дружелюбной, но при малейшей попытке сблизиться сразу очерчивала границы и никого за них не пускала. Света же, хм, прорвалась. Для неё границ не существовало, нереальных, невоображаемых. Я была за это ей благодарна. А ещё, выслушав про подругу, не успокоился он то. Да нет, больше никого. Устало вздохнула я. Кота даже хм, завести не успела. Что такое кот, озадачился он. В вашем мире нет кошек? ужаснулась я. Нет! Тогда я точно тут не выживу. Какая от них польза? нахмурился он то. Они маленькие, пушистые, тёплые и мурчащие. Их можно гладить и чесать. И это всё? не поверил он, то есть. ты страдаешь из-за того, что здесь нет бесполезных клочков меха? Ну сам ты бесполезный. Возмутилось её окошки, они для души. Для души? Для души можно что-то получше найти, усмехнулся он то и поднявшись, протянул мне руку. Колебалась я недолго и вскоре тоже стояла на ненадежной, на мой взгляд, крыше, не понимая, зачем я это делаю. Просто Смотри и молчи. И ничего не бойся, сжав мою ладонь, прошептал он и зажмурившись, запрокинул голову, словно в ожидании первых капель дождя. Когда в тёмном небе появился слабо мерцающий силуэт, я крепче вцепилась в руку Йонто, уже догадываясь, кого именно увижу. И всё же надеялась, что ошибаюсь, но с каждым мгновением надежда таяла. И стоило огромного труда спокойно стоять, глядя, как скользя в пронизанных звёздным светом воздушных потоках к нам приближается Чинтоль. Он был огромен. Тогда, в свою первую ночь в этом мире, я не смогла по достоинству оценить размеры дракона с прозрачными крыльями. К счастью, иначе точно не выжила бы. А сейчас Это пернатое чудо парило на расстоянии вытянутой руки, и я в подробностях разглядела сияющие белым перышки, покрывающие длинное тело вместо чешуи, развевающиеся ленточки усы, алые глаза с ромбовидным зрачком, плоский розоватый нос, принюхивающийся к нам. С поджатыми под брюхо лапами чентоль походил на змею, а вот в морде его было что-то кошачье. И вместо приличествующего моменту страха я испытала совершенно необъяснимое желание погладить это нереальное существо, проверить, каковы на ощупь перья, мягок ли подвижный нос, выяснить, мурлычет ли он то ли, если почесать их под шейкой. Пришлось и второй рукой схватиться за ёнто, что было воспринято им совершенно неверно. Не бойся, Тихо сказал он, глядя при этом на Чентоля, завишуونَ над крышей. Он не причинит никакого вреда тем, кто чист мыслями. Надеюсь, мои порывы грязными не сочтут. Осмелев, я коснулась доверчиво подставленного носа. И в самом деле, мягкий, нежный, тёплый Чентоль чуть подался вперёд, и моя ладонь скользнула сначала по широкой переносице, А затем по мелким пёрышкам на лбу. Ощущения были такими, словно я гладила пушистого кота, и я бы ничуть не удивилась, начнёт ни дракон мурлыкать. Но вместо этого он вдруг уставился мне прямо в глаза, и в голове вспыхнули картинки: крутой склон, поросший оранжевым кустарником, я, карабкающаяся на него, и он-то, выпутавшийся из колючих веток крошечный вычентоля. Ой! Выдохнул я от Прянов и оглянулась. Он мне только что показал, как мы детёнышашек из кустов вытаскивали. "Это ты", ему показала. Улыбнулся Йонто. он то. Он нашёл это воспоминание, и оно пришлось ему по вкусу. "Сейчас посмотрим, насколько". "Эй, приятель", потрепал он дракона по пернатому лбу. "Покажешь нам небо?" Чинтоль плавно развернулся, подставляя бок Искосил на нас хитро блеснувший глаз, и он ту легко перебрался на широкую спину дракона и подал руку мне. Я растерялась, не зная, стоит ли рисковать. Даже на крышу страшно было забираться, а тут Чинтоль совершенно покошачье фыркнул. Его глаза засияли ярче, и я мгновенно позабыла о страхе. Всё-таки Чинтоль не самолёт, да и он ту не позволит упасть. Как? В таком случае можно отказаться от настоящего чуда. Едва мы устроились на неожиданно удобной спине, как дракон взмыл вверх. Не резко, но у меня всё равно душа в пятки ушла и голова закружилась, и показалось, что я зависла в пустоте. Но ужас не успел полностью мною овладеть. Мои плечи сжали, горячие ладони Поддерживая и обещая безопасность, и я, справившись с паникой, обнаружила, что мы поднялись достаточно высоко. Удивительно, но это совершенно не пугало. Наоборот, переполняло восторгом. Ветер, необычайно теплый и ласковый, трепал волосы и одежду, словно предлагая полетать с ним на перегонки. Огромная луна заливала оставшуюся далеко внизу землю голубоватым серебром. И лес с волнующимися на ветру кронами казался неспокойным морем, таинственным и манящим. Прозрачные крылья безшумно рассекали воздух, и по морю плыла гибкая длинная тень, то ли корабль, то ли чудовище из глубин. И я заворожённо смотрел на смеяющиеся друг друга леса, поля и деревеньки, сияющие росой пью огней, а потом подняла голову и пропало. Мы плыли в небе, полном крупных и ярких звезд. Казалось, протяни руку, и тут же их коснешься. И все это богатство ночь щедро дарила лишь нам двоим. Я оглянулась и улыбнулась, и он-то тоже зачарованно смотрел на звезды, которые отражались в его глазах. Заметив мой взгляд, он улыбнулся в ответ, встал на ноги и помог подняться мне. Я посмотрела вниз, Но вместо земли увидела посеребрённую лунной туманную пелену и точно ощутилась в иной реальности, где не было ни времени, ни границ, лишь бескрайнее, вышитое волшебными искрами небо. Чинтой размеренно махал крыльями, но казалось, что мы застыли, что останемся здесь навсегда. Как бы я хотела превратить этот миг в вечность. Я раскинул руки и подняла голову, впитывая его, стараясь навеки сохранить в памяти. Ветер, звёзды, свобода и он то, обхвативший мою талию, когда я слишком увлеклась и едва не отправилась в самостоятельный полёт. Наверная ночь меня опьянила. Я положила поверх его руки свою, ещё и откинулась на него. Конечно же, для того, чтобы не упасть, потому что от хмельных звёзд и ветра вновь кружилась голова. А ноги так и норовили подкоситься. Опасно это дело летать на цинтоле. Даже оказавшись на земле, спрятавшись под уютным одеялом, всё ещё думаешь о ночном волшебстве, и сердце сходит с ума, а всякие странные мысли гонят прочь сон. И не только мысли. Ты по-прежнему считаешь, что в этом мире нет того, ради чего стоило бы остаться. Очень тихо спросил Йонто из-за неплотно прикрытой двери: "Если бы я заснула, ты бы не услышала бы ничего, но я не спала". Я тем не менее промолчала, потому что всё ещё боялась ответить на этот вопрос даже самой себе.